Глава 7. Эдцвейн и Фенерак завтракали в открытом кафе на площади корпорации. Фенерак, принявший предложенные Эдцвейнам деньги, уже приобрел новый наряд – черные сапоги и строгий черный плащ с высоким жестким воротником на старинный манер. Эдцвейн спрашивал себя, о чем свидетельствовало такое переодевание? Стремился ли Фенерак отразить некое изменение представлений или наоборот Хотел подчеркнуть, что остался тверд в убеждениях. Мысли от навернулись к сиюминутным делам. Сегодня предстоит многое сделать. В первую очередь посетим Шараха. Его кабинет выходит окнами на площадь. Главному дискриминатору было над чем задуматься. Он ищет выигрышные ходы, вынашивает планы. Надеюсь, у него хватит ума от них отказаться. Он знает, что мы в Гарвии. «Скорее всего, ему уже донесли, что мы здесь сидим и завтракаем. Не удивлюсь, если Шарах отбросит всякое притворство и явится засвидетельствовать свое почтение». Они подождали, глядя на площадь. Не было никаких признаков приближения Ауна Шараха. Эдцвейн сказал. «Наберите-ка его код». Он продиктовал Фенераку цветовой код ошейника главного дискриминатора. «Не забудьте сперва нажать на серый индикатор». «Так, хорошо» теперь мы оба, по крайней мере, вооружены. Перейдя через площадь, они зашли в палату правосудия и поднялись по лестнице в дискриминатуру. Как и в прошлый раз, Аун Шарах сам вышел встретить Цвейна. Сегодня на нем были аккуратный темно-синий костюм с фиолетовым отливом и вельветовые ботинки того же цвета. Левое ухо главного дискриминатора украшала серьга – крупный сапфир на короткой серебряной цепочке Он приветствовал посетителей радушно и непринужденно. «Проходите, я вас ждал. Джерт финерак Очень приятно». Как только они оказались в кабинете Шараха, Эд Цвейн спросил. «Вы давно вернулись?» «Я здесь уже пять дней», – Шарах рассказал о своей поездке. В кантонах ему пришлось наблюдать самые различные реакции на воззвание Аноме, от полной апатии до энергичных спешных приготовлений. «Мой опыт подтверждает ваши впечатления», — заметила цвейн «Ничего другого нельзя было ожидать. Тем не менее, один эпизод в кантоне Глай меня порядком озадачил. Когда я приехал в лагерь номер три, главный надзиратель, некий ширге хилен ожидал моего прибытия и отнесся ко мне более чем враждебно, чем можно было бы объяснить его поведение». Повернувшись к окну, Ауншарах задумчиво глядел на площадь. Можно предположить, что запрос о господине Фенераке почему-то встревожил чиновников воздушнодорожного управления, предупредивших об инспекции начальства лагеря номер три. Воздушнодорожники встречают в штыки любое вмешательство в их внутренние дела. «Видимо, другого объяснения нет», — сказал Эд Свейн, мельком взглянув на Фенерака, хранившего молчание с каменным лицом. «Эд Свейн откинулся на спинку кресла. Аномы считает, что необходимы радикальные изменения. Человек без лица способен единолично править шантом в мирное время. В дни войны число неотложных дел превосходит его возможности. Шант велико многообразен, требуется распределение полномочий центральной власти. По мнению Аномы, человеку с вашими навыками и опытом «Можно было бы поручить пост гораздо более ответственный, чем должность главного дискриминатора». Улыбнувшись, Аун Шарах сделал скромный жест рукой. «Я ограниченный человек с ограниченными возможностями. Такова моя роль. Мои амбиции не заходят слишком далеко». Эд Цвейн покачал головой. «Никогда не следует преуменьшать свое значение. Будьте уверены, что Аноме ценит вас по достоинству». Аун Шарах спросил довольно сухо: "Что в сущности вы предлагаете?" Немного поразмыслив, Эцвейн ответил: "Я хочу, чтобы вы занялись координацией поставок материальных ресурсов Шанта: металлов, волокна, стекла, дерева. Само собой это сложная задача. И я бы на вашем месте тщательно подготовился. Раздобудьте необходимую информацию. Получите представление о характере предстоящей работы." «Приготовьтесь основательно. У вас есть три-четыре дня. Даже неделя». аун шарах вопросительно поднял брови. «Другими словами, я должен покинуть дискриминатуру?» «Совершенно верно. С сегодняшнего дня вы не главный дискриминатор, а заведующий закупкой и доставкой материалов. Идите домой, подумайте о новой работе. Изучите кантоны Шанта, поставляемую ими продукцию». «Определите, каких материалов не хватает, какие имеются в избытке. Тем временем я займу ваш кабинет. Так получилось, что у меня еще нет своего управления». Ауншарах спросил с осторожным недоверием. «Вы хотите, чтобы я ушел? Сейчас?» «Да, да. Почему нет?» «Но мои личные бумаги...» «Личные бумаги? Документы, не относящиеся к дискриминатуре?» Улыбка Шараха стала неуверенной. Диковатой. «Личные вещи, сувениры...» «Все это так неожиданно!» «Разумеется, события развиваются стремительно!» «У меня нет времени на формальности. Где реестр персонала дискриминатуры?» «Здесь, в шкафу». «В нем поименованы все нештатные осведомители?» «Не все». «У вас есть дополнительный список?» После мимолетного колебания Аун Шарах вынул из кармана записную книжку. Заглянул в нее, нахмурился, вырвал одну страницу и положил ее на стол. Эдсвейн увидел столбец из дюжины имен. После каждого имени значился цветовой код. Кто эти люди? Неофициальные специалисты, если можно так выразиться. Один умеет определить практически любой яд по внешним признакам отравления. Другой консультирует по вопросам, касающимся незаконной купли-продажи крепостных должников. Двое вхожи в дома эстетов и хорошо разбираются в тонкостях дворцовых интриг. Представьте себе, даже на склонах у Шкаделя случаются тайные преступления. Еще трое – перекупщики краденого. А этот, например, чем занимается? Тренирует ищаек ахульфов. И этот тоже? Да. Остальные – сыщики, следопыты. Владельцы обученных ахульфов? Меня не посвящают во все подробности ремесла. Возможно, кое-кто арендует ещё ик или договаривается с полудикими ахульфами. Но все зарабатывают на жизнь профессиональной слежкой. У них могут быть иные занятия, мне неизвестные. Значит, в дискриминатуре не служат другие сыщики или шпионы. У вас полный список. Коротко сказал Ауншарах. С вашего позволения, я заберу несколько личных вещей. Резким движением он открыл дверцу тумбочки стола, вынул из ящиков Большую тетрадь в сером переплете, самострел, драгоценную железную цепочку с железным медальоном и еще несколько мелочей. Эцвейн и Фенерак наблюдали со стороны. финерак впервые нарушил молчание. «Тетрадь тоже личное имущество?» «Да, в ней конфиденциальная информация. Составляющая тайну даже для Аномы?» «В той мере, в какой он не интересуется подробностями моей личной жизни». Фенерак промолчал. а он шарах подошел к выходной двери, но задержался. «Идея происходящих радикальных изменений принадлежит вам или Аноме?» «Новому Аноме. Саджарана Сершан мертв». Шарах издал короткий нервный смешок. «Можно было предвидеть, что он недолго продержится. Причина его смерти загадочна, как для меня, так и для нового Аноме» спокойно сказал Эдсвейн. «Странные вещи происходят в Шанте, особенно в последнее время». На лицо Шараха легла задумчивая тень. Он открыл был рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Резко повернувшись, он вышел из кабинета. Эдсвейн с Фенераком немедленно приступили к изучению содержимого шкафов и коробок на полках. Они внимательно просмотрели реестр служащих, пытаясь угадать значение таинственных пометок, сделанных в списке имен, видимо, рукой Шараха. Они нашли крупномасштабные карты всех кантонов Шанта и самых больших городов: Гарвия-Мосчейна, Брассей, Ильвия, Карбада, Порт-Верна, Фергаза и Освия. В справочном указателе содержались перечни важнейших должностных и прочих влиятельных лиц, проживавших в каждом кантоне, со ссылками на досье в главном архиве и непонятными иероглифами Ауна Шараха. В коробках лежали папки с подробными биографиями эстетов Гарвия, опять же снабжённые шифрованными примечаниями. «Не стоит ломать голову над пометками главного дискриминатора», сказал Эдсвейн. «В любом случае, через год они устареют. Эта информация относится к старому шанту. Нас не интересуют грешки чиновников и семейные скандалы эстетов. Я собираюсь полностью реорганизовать дискриминатуру». Каким образом? На сегодняшний день существуют разрозненные городские и кантональные полицейские управления. Сбор сведений по всей стране невозможен без их участия. В новом шанте эту функцию я хочу поручить отдельному континентальному разведывательному ведомству, отчитывающемуся непосредственно перед Аномы и действующему независимо от кантональных законодательств и местных предрассудков. Любопытная мысль. Не отказался бы возглавить такое ведомство? Эд Свейн внутренне рассмеялся, ничем этого не показывая. Фенерак удивительно не умел скрывать свои намерения. «Первоочередная задача – установить личность шпиона, увязавшегося за нами вчера вечером. Я попросил бы вас, по меньшей мере, заняться этим делом. Познакомьтесь с дискриминаторами, вызовите персонал на совещание. Подчеркните, что Аун Шарах больше не руководит дискриминатурой» что все приказы теперь исходят от меня. Я хотел бы как можно скорее увидеть всех агентов, всех сыщиков и следопытов, штатных и нештатных. Если шпион один из них, я его узнаю. Фенерак колебался. На словах все просто, но как это устроить? Эдцвейн задумался на минуту. На столе Ауна Шараха, вдоль правого края, в несколько рядов светились кнопки. Эдцвейн нажал верхнюю в кабинет сразу же зашел служащий, сидевший в приемной. Толстенький, беспокойный молодой человек, не старше Эцвейна. Эцвейн сказал, «Бывший главный дискриминатор смещен с должности по приказу Аноме. Отныне вы руководствуетесь только указаниями, исходящими от меня или от Джерда финерака познакомьтесь. Все понятно?» «Понятно». «Как вас зовут?» тирубель Архенвейк, вашим услугам Я в должности секретаря лейтенанта. Верхняя кнопка вызывает вас. Каково назначение других?» Архенвей объяснил функции кнопок. Эд Свейн записывал. «Необходимо сделать несколько вещей одновременно», сказал Эд Свейн. «Прежде всего, представьте всех служащих дискриминатуры Джерду Фенераку. Он займется проверкой персонала. Кроме того, я хочу, чтобы сюда вызвали именем аномы и как можно быстрее трех человек. Во-первых, Феррульфио главного электрика Гарвия, во-вторых, техниста Донейса, в-третьих, арбитр Меламбера Октагона Уэльского. «Будет сделано в кратчайшие сроки», – тирубель Архенвей поклонился Фенераку. «Милостивый государь, прошу вас следовать за мной». «Один момент», – прервал его Эцвейн. Архенвей повернулся к нему. «Слушаю». «В чем заключаются ваши ежедневные обязанности?» «Я выполняю поручения, главным образом примерно такие, как ваши». Еще я составлял повестки дня главного дискриминатора. организовывал совещания и аудиенции, просматривал почту, доставлял извещения. Хотел бы еще раз напомнить, что Ауншарах больше не работает в дискриминатуре и не занимается делами, относящимися к этому ведомству. Никакая утечка информации не допускается. Распространение слухов, намеков и двусмысленных замечаний любыми служащими дискриминатуры в том числе вами, Категорически запрещено. Поручаю вам немедленно распространить бюллетень, разъясняющий это требование. Будет сделано. Ферульфио, главный электрик Гарвия, оказался человеком тощим и бледным, с бегающими глазами. «Ферульфио», — сказал ему Эцвейн, «в кафе на площади толкуют, что вы неразговорчивее устрицы и осторожнее морского веера невидимки». Ферульфио кивнул. «Мы с вами направимся во дворец Сершанов. Я покажу вам помещение, где находится радиооборудование бывшего Аноме. Вы перевезете это оборудование сюда и установите его на скамье вдоль стены, так, чтобы я мог им пользоваться». Ферульфио снова кивнул. Эдсвейну не нравился стол Ауна Шараха. Он приказал его убрать. В кабинете поставили два зеленых кожаных дивана, два деревянных кресла из лиловой вайды, обитых кожей сливового оттенка. И широкий новый стол. Насмешливо поглядывая на Эйцвейна, веселая и хорошенькая секретарша украсила стол букетом ируцианы и амарилий. По вызову явился Архенвей, посмотрел вокруг. «Приятное обновление гарнитура. Не хватает только ковра». «Дайте подумать». Секретарь-лейтенант прошелся из угла в угол, заложив руки за спину. «Цветочный узор, пожалуй, в стиле четвертой легенды. Кораллы на фиолетовом фоне». «Нет». Слишком определенно, настойчиво, не тот размах. В конце концов, вы не хотите, чтобы ковер навязывал вам настроение. Лучше концентрический орнамент, в духе обри. Попадаются изысканные экземпляры. Знатоки считают, что обри пренебрегал пропорциями. Но именно искусственные искажения придают его эскизам забавное обаяние. Возможно, однако, суровому администратору больше подойдет традиционный буражеск. Темно-серый, с троцидом и умброй. Троцид терпкий и насыщенный темно-карминовый цвет. «Вам лучше знать», – рассеянно сказал Эцвейн. «Закажите Буражеск. В приятной обстановке легче работать». «Совершенно согласен. Удивительно верное наблюдение», – заявил Террубель Архенвей. «К сожалению, мой кабинет оставляет желать лучшего. Приходится ютиться в крысиной норе. Я мог бы работать быстрее и плодотворнее в помещении, выходящем окнами на площадь. Попросторнее и посветлее». «Есть свободные помещения?» пока нет признался Архенвей, но я мог бы порекомендовать полезные внутриведомственные реформы. В самом деле, давно пора. Если позволите, я тотчас же подготовлю проект. В свое время, сказал цвейн Не все сразу. Надеюсь, вы не упустите такую возможность, продолжал секретарь-лейтенант. Я тружусь в душной, тесной коморке. Каждый раз, когда кто-нибудь заходит, дверь колотит мне по колену. А расцветка мебели... Несмотря на все мои усилия, ничто не скрашивает нелепую, унылую обивку. «Эхм, между тем технист Донейс покорнейше ожидает приема». Эдсвейн изумленно выпрямился. «Как? донейса заставляют торчать в приемной, пока вы рассуждаете о коврах и эстетических улучшениях интерьеров? Скажите спасибо, если завтра утром ваш кабинет, каковы бы ни были его размеры, не займет кто-нибудь другой?» Побледнев, Архенвей поспешил удалиться и вернулся в сопровождении долговязого костлявого Донейса. Эдсвейн пригласил техниста сесть на диван, а сам сел напротив. «Вы не представили отчет. Мне не терпится узнать, что происходит, что уже сделано». Дунейс не мог расслабиться. Он сидел на краю дивана, выпрямившись как палка. «Я не представил отчет, потому что отчитываться пока не о чем. Не нужно напоминать мне о срочности проекта, я все понимаю. Ситуация отчаянная. Мы делаем все, что можем». «Вам больше нечего сказать?» настаивала цвн в чем проблема нужны деньги дополнительный персонал требуются дисциплинарные меры вам не подчиняются донейс поднял редкие брови денег а персонала достаточно хотя мы не отказались бы от дюжины знающих специалистов с выдающимися способностями к проектированию поначалу были проблемы с дисциплиной технисты не привыкли работать большими группами но дело сдвинулось с мертвой точки Мы изучаем одну возможность, по-видимому многообещающую. Вас интересуют подробности? Да, разумеется. Давно известен особый класс веществ, образующихся в ходе длительной реакции. В колбе остается очень плотный белый осадок, напоминающий на ощупь воск, слегка волокнистый. Мы называем эти вещества халькаидами. Халькаиды отличаются исключительно интересным свойством. Под воздействием сильного электрического разряда вязкий пластичный алкаид превращается в твёрдое прозрачное кристаллическое тело существенно большего объема. В случае алкаида номер 4 объем увеличивается почти на одну шестую. На первый взгляд это немного, но преобразование происходит мгновенно, и возникающее при этом усилие молекулярного смещения практически непреодолимо. Фактически, если структура алкаида номер 4 не изменяется под большим давлением, поверхность вещества ускоряется настолько, что оно взрывается. Один из технистов недавно получил халькаид номер 4 с параллельно-волокнистой структурой. Мы назвали этот вариант халькаидом 4.1. Подвергаясь электрическому разряду, халькаид 4.1 расширяется только продольно, вдоль волокон. Причем торцевые поверхности волокон перемещаются с огромной скоростью достигающий в момент максимального ускорения по предварительным расчетам порядка четверти скорости света. предложены изготовлять на основе Халькаиды-4.1 снаряды для огнестрельного оружия. В настоящее время проводятся испытания, но я еще не могу сказать ничего определенного о результатах. Эдсвейн был впечатлен докладом. Другие разработки тоже ведутся? Изготовляются стрелы с наконечниками из дикокса Они взрываются при попадании. Но это сложное в обращении и ненадежное оружие. Мы надеемся, что оно окажется эффективным на расстоянии от 40 до 100 метров и пытаемся сделать его безопасным для арбалетчиков. Других новостей нет. По существу мы только организовались и приступили к работе. В древности умели генерировать световые лучи, ослеплявшие противника. Но эти навыки утеряны. Наши энергоприемники достаточно долговечны, но не позволяют создавать длительные разряды большой мощности. Эдсвейн показал Донейсу лучевой пистолет, полученный от Ифнеса. Это оружие с земли. Разобрав его, вы могли бы научиться чему-нибудь полезному? Технист внимательно рассмотрел пистолет. Качество изготовления превышает наши возможности. Сомневаюсь, что это устройство позволит нам что-нибудь понять. Кроме того, насколько мы технически деградировали по сравнению с предками. Не следует забывать, конечно, что на Дердене нет редких металлов и очень мало самых распространенных. Зато мы многого достигли в оптике и кристаллике. Донейс с явным сожалением отдал пистолет от Эцвейну. Другой проект – связь вооруженных подразделений. Здесь в навыках нет недостатка. Мы хорошо умеем контролировать потоки электрических импульсов. Каждый день производятся тысячи кодированных ошейников. Тем не менее, есть почти непреодолимые трудности – Для того, чтобы изготавлять военное коммуникационное оборудование, потребуется реквизировать цеха, поставляющие ошейники, и пользоваться услугами цеховых работников. Если мы просто отзовем самых опытных специалистов, кантональные власти получат бракованные ошейники, что чревато трагическими последствиями. Разве на складах не хранится резервный запас ошейников? Нет, это было бы непрактично для того, чтобы максимально упростить коды, новые ошейники шифруют цветами недавно умерших и погибших граждан. В противном случае пришлось бы кодировать с применением 9, 10, даже 11 цветов. А чем сложнее коды, тем более трудоемкой становится их регистрация. Эдсвейн задумался, спросил, нельзя ли привлечь работников какой-нибудь другой, менее важной отрасли? Все радиоприемники и передатчики в шанте производятся теми же мастерскими как побочная продукция». «Остается один выход», — решил Эцвейн. «Если нас всех перебьют рогушкой, ошейники некому будет носить. Реквизируйте цеха, производите рации. Молодым людям придется погулять на свободе, пока мы не покончим со вторжением». «В принципе, я пришел к тому же выводу», — кивнул Донейс. «Чуть не забыл», — сказал Эцвейн напоследок. А он шарах назначен заведующим закупкой и доставкой материалов в масштабах всего континента. Что бы вам не потребовалось, обращайтесь к нему. Технист ушел. Полуразвалившись на диване и прикрыв глаза, Эдсвейн напряженно думал. Допустим, война продлится 10 лет. Подростки, готовые надеть ошейники, их не получат еще 10 лет. Когда кончится война, они вырастут, повзрослеют, обзаведутся семьями. Согласятся ли привыкшие к безответственности неприрученные граждане добровольно поступиться свободой, стать заложниками правительства? Или на разоренную войной, отягощенную несовместимыми предрассудками страну, ляжет дополнительное бремя обуздания целого поколения распоясавшихся хулиганов? Эдсвейн нажал кнопку, чтобы вызвать Террубеля Архенвея. Нажал еще раз. Вместо секретаря-лейтенанта в кабинет вошла секретарша, та, что ставила на стол букет цветов. «Где пропадает Архенвей?» «У него полуденный перерыв. Вышел освежиться бокалом вина, скоро вернется». «Между прочим», — добавила девушка, будто невзначай, «приемный сидит очень-очень внушительный господин. Вполне может быть, что он пришел поговорить с главным дискриминатором. Хотя я, конечно, не уверена, потому что Архенвей не дал на этот счет никаких указаний». Будьте добры пригласить его зайти. Как вас зовут? Дашана. Я из семьи Цандалис. Меня устроили помощницей Архенвея. И давно вы здесь работаете? Всего три месяца. С сегодняшнего дня на мои вызовы отвечаете вы. Архенвей недостаточно расторопен. Сделаю все возможное, чтобы содействовать исполнению любых указаний вашего превосходительства. Уходя, она бросила через плечо... Взгляд, свидетельствовавший о многом или ни о чем, в зависимости от предрасположения и самомнения наблюдателя. Секунду спустя Дашана из семьи Цандалес постучала в дверь и скромно заглянула внутрь. «Его высокоблагородие октагон Меламбер, высший арбитр уэльский Эдсвейн вскочил. Вошел Меламбер. Невысокий, крепко сбитый, но узковатый в груди человек в строгой серой мантии, с белым отложным воротником. Величественно-портретный полуоборот, привыкший к парику головы, не вязался с ежиком жестких седых волос. Октагон взирал на Эцвейна с подозрением, даже осуждающе. У такого собеседника трудно было искать сочувствие. дашана Цандалес ждала, не закрывая дверь. Эцвейн догадался. «Будьте добры, позаботьтесь о закусках», повернувшись к октагону, он пригласил. «Пожалуйста, садитесь». Не ожидал, что вы прибудете так скоро. Очень сожалею, что вас не провели ко мне сразу. Вы главный дискриминатор?» Меламберг говорил резким басом. Взгляд его сверлило Цвейна, подмечая и оценивая недостатки. «В данный момент я не главный дискриминатор, а управляющий назначенный Аномы. Меня зовут Гастелли Цвейн. Говоря со мной, вы, по сути дела, говорите с Аномы. Взгляд Меламбера стал еще острее и напряженнее. Как судья, выслушивающий показания, он не делал никаких попыток продолжить разговор, но молча ждал дальнейших замечаний. «Вчера Аноме познакомился с вашими комментариями в спектре», сказал Эцвейн. «На него произвели выгодное впечатление, глубина и ясность ваших умозаключений». Открылась дверь. Дошана Цандалес вкатила столик на колесах с чайным прибором, хрустящими хлебцами, морскими цукатами и бледно-зеленым цветком в узкой лазуритовой вазе. Она доверительно прошептала Эдсвейну через плечо. «Архинвей в бешенстве!» «Ругается, как извозчик!» «С ним я поговорю позже. Будьте добры, обслужите нашего достопочтенного гостя!» Дашана налила чаю и поспешно удалилась. «Скажу вам откровенно», — продолжала Эдсвейн. «Бразды правления Шантом...» В руках нового Аноме. Меламбер угрюмо кивнул. Подтвердились какие-то его расчеты. «Как произошла смена власти?» «Опять же, не стану ничего скрывать. Пришлось прибегнуть к принуждению. Группа граждан, встревоженных пассивной политикой бывшего Аноме, настояла на передаче полномочий. Теперь бремя обороны Шанта возложено на нас» еще немного и было бы слишком поздно чего вы хотите от меня совета рекомендаций сотрудничества окагон миолламбер плотно поджал губы прежде чем брать на себя обязательства я хотел бы знать каковы ваши намерения каких принципов вы придерживаетесь мы не руководствуемся определенными политическими убеждениями ответила цвеин тем не менее Война неизбежно приведет к изменениям, и мы хотели бы направить эти изменения в русло, отвечающее разумным представлениям о цивилизации. Например, можно было бы воспользоваться возможностью ограничить влияние самых диких предрассудков на одиноком мысу, в Шкере, Буражеске и Дефибеле». «Здесь излишняя самоуверенность может только повредить», заявил Миаламбер. «Внутренняя независимость кантонов...» Традиционная основа существования Шанта, несомненно, насильственное внедрение той или иной доктрины, централизованной властью, приведет к перераспределению сил, не обязательно к лучшему. «Я это понимаю», – поспешил согласиться Эдсвейн. «Без проблем не обойдется. Чтобы их решить, нужны способные, компетентные люди». «Хм... И сколько же таких людей вам удалось найти?» Эдсвейн отхлебнул чаю. Численное превосходство на стороне проблем. Меламбер неохотно кивнул. «Можете рассчитывать на мою помощь, хотя безусловного выполнения любых распоряжений я не обещаю. Задача привлекает и отпугивает своей сложностью». «Рад это слышать», — Эцвей напустил чашку. «Я временно остановился в гостинице Фонтеней. Мы могли бы там встретиться, чтобы подробнее обсудить дальнейшие шаги. «Фонтеней?» – спросил Меламбер, скорее удивлённо, нежели неодобрительно. то верно на набережной, если не ошибаюсь». «Она самая». «Как вам угодно», – Меламбер нахмурился. «А теперь я вынужден вспомнить о практических соображениях. Моя семья в Уэлле состоит из семи человек, а доход юриста невелик. Грубо говоря, мне нужны деньги, чтобы платить по счетам». «Иначе шериф пустит мой дом с молотка, я стану крепостным!» «Ваш заработок будет более чем достаточным», – заверил его Эцвейн. «Этот вопрос мы решим сегодня же вечером». Эцвейн обнаружил Фенерака за столом в конторе главного архива. Тот с мрачным терпением выслушивал оправдание двух дискриминаторов высшего ранга. Каждый старался завладеть его вниманием. Каждый в чем-то убеждал его предлагая в подтверждение стопки документов. Заметив Эд свейна Фенерак отпустил обоих движением руки. Те удалились, пытаясь сохранить остатки достоинства. Фенерак заметил. А он Шарах попустительствовал слабостям персонала. «У меня это не пройдет. Это парочка. Ближайшие помощники Шараха. Они останутся в городской дискриминатуре». Эдсвейн удивленно приподнял брови. По-видимому, Фенерак взял на себя реорганизацию ведомства, существенно превысив полученные полномочия. Фенерак перешел к подробной оценке достоинств и недостатков других служащих дискриминатуры. Эдсвейн слушал, больше интересуясь применявшимися Фенераком критериями, нежели результатами оценки как таковой. Методы Фенерака отличались примизной наивности, что само по себе вызывало ужас и почтение в искушенных жизнью гарвийских чиновниках способных воспринимать простоту только как свидетельство безграничной власти, а молчание как предвестие нелицеприятных разоблачений. Эцвейн внутренне веселился. Дискриминатура была типичным столичным учреждением, изощренным клубком связей и взаимных обязательств, многолетних тайных интриг, продвижений по протекции, более или менее случайных последствий решений, принятых под влиянием взятки или просто по наитию. Фенерак рассматривал такую ситуацию как личное оскорбление. Музыкант Эд Свейн почти завидовал стихийной самонадеянности бывалого каторжника. Фенерак закончил доклад. «Вы хотели проверить внешность агентов?» «Да. Если среди них окажется вчерашний шпион, искренность Ауна Шараха не стоит ломаного гроша». «Это еще цветочки!» «Ягодки впереди!» – таинственно предупредил Фенерак, взяв со стола одну из многочисленных папок. «Других вопросов нет?» «Значит, можно начать, не откладывая!» Никто из присутствовавших служащих дискриминатуры не напоминал человека с хищным носом и близко посаженными глазами, замеченного Эцвейном в окне дилежанса. Медленный круговорот солнца склонялся к горизонту. Эцвейн и Фенерак решили отдохнуть в открытом кафе на площади напротив палаты правосудия. Потягивая горячий чай из вербены, они разглядывали беззаботно болтающих прохожих. Никто бы не подумал, что от двух молчаливых молодых людей за столиком стройного замкнутого брюнета и жилистого мрачного блондина с выжженными волосами и глазами, блестящими, как полированная бирюза, зависела судьба Шанта. Эцвейн. Взял оставленный кем-то на стуле номер «Спектра». В глаза сразу бросилась полоса, обведенная охряной рамкой. Эдсвейн читал с тяжелым сердцем. «Из Морестия по радио передают о столкновении между недавно сформированным ополчением и бандой Рогушкоев. Неуемные захватчики, не оставив камня на камне в Шкории, снова выслали отряд на север в поисках провианта. В пограничном городке Гасмале отряд местных сил обороны приказал дикарям остановиться и отступить». Каннибалы пренебрегли законным требованием. Завязался бой. Стрелы и камни, выпущенные из луков, и, прощай, защитников Морестия, вызвали в стане врага после кратковременного замешательства безумную ярость. По словам одного из наблюдателей, меднокожее стадо нахлынуло визжащей волной. Такие примитивные методы устрашения, однако, не помогут Рогушкоэм, когда начнется их планомерный обстрел. Из обещанных аномы – дальнобойных орудий. Учитывая это обстоятельство, ополченцы Моресте прибегают к выжидательной тактике. Дальнейшие известия еще не поступали. Об окончательных результатах стычки читайте в следующем выпуске. «Твари плодятся и напирают толпой», – проворчал Эцвейн. «Даже в прибрежных районах уже не безопасно